«Как бы там ни было, теперь никому не причинят вреда изменения в завещании», — сказала Уэллоу. «Думаю, что нет», — раздраженно заметил Джарель. «Но знаешь, если бы ты сразу пришла ко мне и рассказала о своих подозрениях, то все было бы гораздо проще, и не понадобилось бы завтрашняя эксгумация. Я сомневаюсь, что ты поверил бы мне». К тому же, когда мы поговорили, я еще только исследовала такую возможность. А теперь скажи, что было в первом завещании? — Ну, хорошо, — он хлопнул ладонями о колени. — Дом сразу должен был отойти Мэрилин с изрядной суммой денег, хотя 55 тысяч предназначались Питеру Фарвилду. — Боже! Зеленые глаза Уиллоу заблестели. — Так, значит, ты... Солгал Питеру? Вынужден признать. Но, по-моему, это был единственный способ разрядить атмосферу и предотвратить новую цепь несчастья. Но если Мэрилин в любом случае оказывалась главной наследницей, зачем было Глории утверждать, что племянница не получит ничего? Спросила Энн. А ты не догадываешься? Раздражение исчезло с лица Джеральда. Оно стало печальным и очень красивым. Я полагаю, она хотела убедиться в том, что любовь, которой ее окружили, не лицемерие, — сказала он. Ей всегда было трудно поверить в чьи-либо искренние чувства. Зная, что Мэрилин ничего от нее не ждет, Глории не пришлось бы задаваться вопросом о причинах ее покорности и смирения. Боже праведный, — снова удивилась Энн, — то, как Глория безобразно вела себя по отношению к близким людям, не должно было вызвать у нее иллюзий относительно истинных чувств, которые она возбуждала. Сказав это, Энн изящным жестом откинула свои блестящие волосы. Она не обратила внимания на выражение лица Джеральда. Уиллоу уже пристально смотрела на мистера Плимптона, вкладывалось впечатление, что он испытывает нестерпимую физическую боль. «Как непоправимо печально все сложилось», — посетовала Уиллоу. «Если бы Глория была откровенной по отношению к Мэрилин, они, возможно, смогли бы дать друг другу душевное тепло, в котором обе так нуждались. По Си тоже смогла бы стать им другом и даже опорой». если бы тщеславная и самовлюбленная глория всю жизнь не играла вымышленной роли а оставалась сама собой трагедия бы не произошло эн с ожиданием переводила взгляд суйлоу на Джеральда. так что же заставило глорию изменить свое завещание до вики до ее вмешательства — Прекратите обмениваться многозначительными взглядами и объясните мне, наконец, что происходит. — А разве Уиллоу не посвятила тебя в тайну мнимой инвалидности Питера Фарфилда? — спросил Джеральд. — Не отрицаю. Но как Глории-то удалось это обнаружить? — Мэрилин сказала ей о верломстве Питера. — Незадолго до Рождества, — ответил Джеральд. довольно произведенным на обеих женщин эффектом. Первая заговорила Энн. Иными словами, Глории открылась истина. Питер — здоровый молодой человек, а не инвалид. Так все и случилось. Правда, Уэллоу? Мэрилин каким-то образом удалось заставить Глорию поверить в то, что она сама только что узнала о подлом обмане Питера. «Надеюсь, что доктор Тренер останется в полном неведении», — сказала Уиллоу, поняв, наконец, почему Джеральд так разозлился во время последнего обеда с Глорией. «Он обожает Мерлин и считает ее невинной страдалицей, смирившейся со своим унизительным положением прислуги. Из того немногого, что Глория поведала мне о своем враче, я уверена, у него все будет хорошо». Доктор Тренер производит впечатление умного и весьма сдержанного человека. — Ты не знаешь, в какой мере он был осведомлен о Питере Фарфилде? — спросила Энн Слинтер. — Крайне незначительный, — ответила Уиллоу, перебирая в уме то, что ей говорили Мэрилин и доктор.